Град. Ему ударил в затылок ледяной шарик, пролетевший километра два. Дома. Они сидели с ул обнявшись, потом лежали, обнявшись. Он думал, цени. Вот теперь цени, дурак. Вот это простое, что не один, что есть кому сказать, ты понимаешь? В любую-любую минуту есть кому позвонить в съемной квартире, в одомашненном из чужого зверя животным и уже не верится, что уедут. Наши окна — понятные, расшифрованные и заученные соседские шорохи. Он обнимал Улрике. Спасибо. Она — счастье. Улрике с удивительным постоянством была такой, какой нужно именно тогда, когда больше всего необходимо — И даже оказывалась там, где через мгновение будет нужна такой, как хотел, еще лучше. Вот состав главного элемента любви. Я нашла адвоката. Из того же клуба права отца». Именно по таким делам. Как только мама Эрны поймет, что ты не отступишь, все сразу изменится, он чувствовал. Да, больше, чем себе ей верил. Сам не переживал ничего, не умел. Он сразу чувствовал то, что бывает после переживаний, то есть ничего. А Ульрике жила. Могла заплакать от жалости, испугаться, ей бывало жарко. Иногда она не знала, что делать, и думала, думала. А он, Эбергард, всегда оказывался после, в серой спокойной духоте, в неподвижном нагретом воздухе адвокат почетный адвокат на форуме отцов борцов писали светило принимал в переулке у казанского вокзала среди помоек и смуглолицей торговли вы знаете что консультация платная вот все что движет нельзя обижаться сколько перед ним рычало и плакала отцов Адвокаты, священники, врачи никого не жалеют. Затемненные очочки черты провинциальной подозрительности, хронической неудачливости, большой значок на лацкане с незнакомым Эбергарду бородатым лицом. Саолковский? Любого неопознанного косматого бородача хочется называть цалковским В переговорной прогнили панели. На потолке после потопа в углу стояли ведро и швабра. Эбергард отдал три тысячи. Адвокат случайно взглянул, сколько там у него денег всего. Предварил. Ситуация обычная. Когда у бабы появляется новый муж, ее цель — свести общение детей с бывшим до минимума, а потом устранить совсем, чтобы новая семья приобрела целостность. «Слушаю». Слушал без интереса, рассматривая последовательно туфли Эбергарда, часы и мобильник, чтобы проверить предварительный расчет. Уточнил, а в какие страны вы выезжали с дочерью в период совместного проживания? «Какое количество раз?» Ну, в общем, все совпадало. «Десять тысяч долларов. Это только за один суд». А решение по вашему делу, скорее всего, потребует нескольких рассмотрений. Предоплата 100%. Деньги внесете завтра. Адвокат, прописанный в Калужской области, видимо, изучал методики захват и удержание клиента. Не давал подумать. Пока возьмите справки, что лично водили дочь в бассейн и оплачивали услуги ортодонта. Шансов на совместное проживание нет. Будем просить две ночевки в месяц. Выше голову. Лозунг наш «Я отец, а не спермодонор». Если дочь расскажет, что мать на нее психологически воздействует, постарайтесь незаметно записать на диктофон. Еще лучше на камеру. И помним, без родного отца вырастают только педерасты и проститутки такие же, как их матери. Не пьет жена? Да вроде. Алкоголизм бытовой доказать трудно. Остудил себя адвокат и мрачно добавил, взглянув на Эбергарда, как и педофилию. Я так думаю иногда. Может, плюнуть? Пройдет время в прозрачном черепе адвоката ударить лоб о лоб, пообещать скидку? с просто провоцирует стоять на своем можно устраниться потерпеть потом организм устанет от боли и сработает психическая защита переключит вас на другие неравмирующие заботы ребенок дочка у вас отдалиться куда то а годиков через пять ваша бывшая поумнеет дочь подрастет И сама постучиться к вам. Я пришла, а уже поздно. Вы чужие. Все, что связывает, алименты. Нельзя. Он вдруг захрипел. Уступать сущему яду. Феминисток-сатанисток. И поднял над плечом революционный кулак. Так. Адвокат позвонил на следующее утро. Как нет? Еще через неделю позвонил. Вдруг Эбергард не так его понял, вспылил. Да и на самом деле ведь можно как-то, ну, в общем, он тут прикинул, оптимизировать бюджет. Нет. Понедельник. У монстра особый день. Кто-нибудь зарыдает. И после правительства вторник все виноваты. И в пятницу после коллеги и в любой день другой. Все худшее сбывается, только еще хуже. Префектурный постовой траурно подкатывал глаза туда, превыше, где зона особого доступа и пьяно покачивался. Трахает Гуляева. И вздохнул так, словно начали с него. Общее же дело. Приготовляем их на вынос, и только что поступивших монстр топтал каждый день. Никто не верил, что садизм. Он не играл. Багровел, замерялось давление вызывался врач. Или играл, но не останавливался, пока не убеждался. Все. Человек понял про себя. Уничтожен. Эбергарда ноги не понесли на рабочее место. Найдут. К нему в буфете... «Вы позволите?» — подсел лупоглазый безумный, зомби по фамилии Степанов, пил кофе так неловко, хлебал, упускал, задирал локоть, словно прибыл с Марса и только обучается земным привычкам, слабо понимая их смысл. «Уважаемый Эбергард, я... я помню...» — Твою лупоглазую морду, ты думаешь, здесь все незыблемо, годами ходят поршни, пожизненно вращаются валы, и на каждом табличка, что может. А мы здесь умираем, подступает огонь, варвары. Вы приходили. Я там слежу за вашим кандидатом. Ну, там вроде все в порядке. Зарегистрировали его? Спасибо огромное. Обращайтесь. Зомби губами, глазами, руками и подсолнечными отклонениями позвоночного столба показывал. Очень довольны. Будем по итогам благодарны. Я вам обязан. И оба не спешили. Зомби кушал овощной салат, опять же, как новорожденный, инопланетный. Откуда они его взяли? Себя. Поконкретнее на всякий случай обозначил. Выборы — это так. Друзья попросили. По жизни я занимаюсь лоббистской деятельностью. Многие мои сослуживцы по внутренним войскам откомандированы на ответственные посты. Это облегчает доступ. По лицу его самостоятельно, не отвлекаясь на произносимое, переползали разнообразные гримасы в пределах от «мне жарко, сдохну сейчас» до так вот он рай я сам подумываю о государственной службе безусловно это будет пост где принимают ответственные решения это будет иметь определенное экономическое выражение время романтического воровства прошло к сожалению когда запас контактов набранных на госслужбе иссекает его надо пополнять следует сохранять баланс между пребыванием в госструктурах и коммерции Секретарша Жанна ворвалась в буфет, словно в задымленную спальню. Есть живые? — Плохо. — Нихера не работаем мы с тобой, Эбергард. Гуляев похлопывал ладонью по фотоальбому и скучно вглядывался в застекленные бадминтонные кубки, кочевавшие за ним по должностям и учреждениям. Столько префект мне высказал и про тебя лично. Я уж не буду пересказывать. Врешь. Ничего про меня не говорил. Но все равно не спать теперь ночей. Фотографии не понравились? Ни одна. То синяки под глазами, то глазки какие-то злые, то рыжий. Кричал. Что вы из меня Чубайса делаете? Ты зачем двух фотографов прислал? чтобы наверняка один Штейнбок из семи дней, второй лауреат конкурсов. А получилось, видишь, как у нас с тобой получается, что мы выставляем его бюрократом два фотографа, а он скромный. Кричал, я хочу быть как Путин, а Путин скромный. И вот все предложения, что ты дал... По интервью, с съемкам, горячим линиям, общению с населением, навод. На первой странице косый и красно начертали. — Пнх! — Понял, куда тебе идти. Но бумага ему понравилась, — сказал, — приятно в руках держать, шершавая, плотная, лен, да? Вообще не знаю, что делать. Эбергард вдруг заметил. Гуляев немного волнуется. И вот только теперь переход к «на самом деле». А скажи, кстати, раз уж мы с тобой так говорим, Эбергард, я вот посмотрел платежки прошлого года этого «прилично так идет через пресс-центр, если совокупно». Как так получилось, что... Собрал ты все в свои руки, и социальная реклама, и информирование, интернет, полиграфия, даже сувенирка. И все один человек, магнат какой-то. Магнатом Эбергарда называл только первый заместитель префекта Евгений Кристианович Сидоров. Исторически сложилось. Я ведь уже десятый год. Удалось проявить себя. В городе мы трижды первое место по информированию. У меня две грамоты от городской думы. Благодарности за выборы от мэра. И округ наш... Ладно, ладно, это я знаю. А все-таки... Поддерживали префекты. И Колпаков, и Бобец. Депутаты. Сложились отношения, видели пользу. Но так все выстраивал своими руками, мозгами. Вот начались разговоры по существу. Ну а кто за тобой стоит? Никто. Я сам. Ну, как я сам сейчас никто не сам сам сейчас не бывает столько денег и он сам нет я вижу что ты профи все у тебя налажено высокий уровень обязательный честный русский мужик слово держишь хотя друзья твои и говорят что личные проблемы как то тебя сейчас подкосили но я не вижу оснований для такого вывода пока ну А все-таки кто-то есть? Ты скажи правду. Я ведь все равно узнаю. В том смысле, в котором вы спрашиваете, я один. То есть правильно я понимаю, что на сегодня, на сейчас у тебя, кроме Гуляева Алексея Даниловича, никого нет? Да, Эбергард улыбнулся и, давя вздох, взглянул туда, где все равно настанет лето. «Если я тебя правильно понял, если завтра префект решит, что такого вот Эбергарда в префектуре Восточно-Южного округа быть не должно, то то меня не будет». Зачем, он добавил? «Ну, я не пропаду. Я за свое место не держусь. Ошибка, гордость откуда-то из СССР. Нельзя им поддаваться, не так просто». Без крови не выйдет. Нет. Ну, зачем ты так? Я так вопрос не ставлю. Все заготовленное у Гуляева кончилось. Кому-то он ходит советоваться, а дальше как? Трудно ему. С министерства на землю. Там, и видно, отношения по деньгам выстраивал другой. А ему просто носили. Но мы еще не договорили. Что это вы такой бодрый? Анна Леонардовна что-то вычерпывала из пенопластового корыца, какие-то морковные сопли. Эбергард? Он вот сразу. Почему? Спрятавшись за передвижную выставку «Малый бизнес ВЮАО. Полет с вершений на первом этаже», позвонил Эрне. Почему не звонишь? Куда пропала? Она отвечала весело, без удивления, напряжения или радости. Ей хорошо было там, откуда Эрна разговаривала с ним. Голоса и движения. У меня украли телефон. Не расстраивайся. Давай поедем купим новый, любой. Мне уже Федя купил. Встречу тебя завтра после английского. Не знаю, может, я не пойду завтра, но лучше не надо. Согласовывай с мамой. Не знаешь, почему я не могу проводить тебя от английского до дома, 600 метров, не знаю? «Я подаю в суд». «Зачем?» — воспикнула Эрна. «Вот из-за этого. Из-за того, что не могу тебя проводить. Из-за двух минут. Это не нужно. Не нужна моя любовь? Если бы любил, не судился». «Это же не с тобой, а с мамой. Мама все равно, что я». И написал ей следом одну-вторую смски «Соскучился, а ты, без ответа, кто?» Это Сырцова махала ему из окна бухгалтерии. «Зайди! Месяц дорабатываю, и...» Все, как хотела сама. Пенсия, парники, рассада. Но все-таки заплакала. Пробубнив платок что-то около со дня основания. Все равно всех сменит. Дочистил замов, добьет начальников управления, потом оставшихся глав. Так удивился, что сама заявление написала. «Что это вы?» «На вас кто-то давит?» А уши покраснели. Спрашивает, а заявление уже подписывает. Чего ждать? Когда уже подкусывать начали со всех сторон. И ты не жди. Сырцова быстро успокоилась. «Сделано. Больше Эбергард ее не увидит. Крест. В контактах минус имя. Не поздравить с днем рождения. Ни о чем. Не для чего». Сказал убираться Овсянникову из управления здравоохранения. Тот слег в больницу, плачет. Я говорю, зачем вы так? Он говорит, не думал я, что префект сможет меня уволить. Я помог его мать соперировать. Сестрой сколько занимались, детьми. А уж для самого круглосуточно. Я говорю, эти люди добра не помнят. Им все должны. Да этим людям все по жизни обязаны. Им жизнь, блядь, должна. Монстра увольнять будут, так он и то сперва последний кусочек выгрызет и успеет разжевать. Им никто не нужен. Он и своих-то назначает, и сразу наблюдение, прослушка. Все, все должны ему нести, чтоб ничего по пути не пропало,